Глава сорок третья. Под колпаком. Это не смешно. Беликова скорее машинально, чем осознанно отступила назад. Никакого оружия у Риты при себе не имелось, и она украдкой скользнула взглядом по комнате. Чем бы таким огреть кобру, чтобы та уже не поднялась? А я и не смеюсь, последовал ответ. Нарбекова шагнула вперед, ухмыльнулась, Комитет вообще шутить не любит. А если бы я решила обратиться к вам ещё на Плутоне? Ну, лжепсихолог скривила красные губы. Не обратились же. Вы следили за мной. Я просто делала свою работу, товарищ Беликова. Фарида без приглашения уселась на стол по обыкновению, закинув ногу на ногу. Отбросила за спину тяжёлую волну угольно-чёрных волос, и длинные серьги заплясали в ушах. «А вот по какой причине вы метались с планеты на планету, нам еще предстоит выяснить». Рита мысленно прокляла момент, когда вытащила из сумки визитку. «Это же надо так влипнуть!» «Однако...» «Не слишком ли для КГБ размениваться на такую мелочь, как я?» Она скрестила руки на груди и вскинула бровь. «Для КГБ ничего не слишком». Кобра чуть склонила голову на бок. «И мелочи — явление совершенно непредсказуемое». Беликова набычилась. Анёрбекова продолжила: "Взять хоть вас, воплощённый синдром отличницы, ходячий перфекционизм. Вся такая правильная, пунктуальная, ответственная спортсменка-комсомолка и далее по списку. Казалось бы, под вожа ждать не откуда. И тут такой финт, что хоть стой, хоть падай". Маргарита помрачнела, плотно сжала губы. Любое неосторожное слово в разговоре с агентом путёвка на Лубянку. А уж там всё так перевернут, что потом вовек не отмоешься. Поэтому Норов лучше попридержать, особенно учитывая, что она уже основательно под колпаком. Разумеется, я сейчас не о той гусарской выходке, которая закончилась увольнением, уточнила Фарида. Хотя, признаться, ваше проникновение в альфа-сектор произвело настоящий фурор. Так ловко обойти систему. У вас определённо талант, Рита моргнула, нахмурилась. Спасибо, конечно, за комплимент, но...» протянула она, морща лоб. А если вы не об этом, то о чём тогда? А вы сами не догадываетесь? Белькова фыркнула. О таком приёмчике она читала у Юлиана Семёнова, хитро, хотя и топорно. Хотите, чтобы я сама озвучила, за что меня можно взять под арест? Маргарита осмотрела кобру ледяным взглядом. Не на ту напали. Даже в мыслях не было вас так утруждать. Рита подошла к лже-психологу и уселась в кресло напротив. Тогда будьте любезны, изложите суть ваших претензий ясно, чётко и последовательно, заявила она. Иначе вся наша беседа не более чем пустой трёп. Норбекова скривила красные губы и без всяких предисловий выдала прямо в лоб. Это было фальшивое хранилище. Что Место, куда вы проникли, полностью фальшивка. Маргарита приоткрыла рот, но не издала ни звука. Кобра Ильдаровна, похоже, вполне удовлетворилась такой реакцией. Хранилище, лаборатория, операционный отсек всё для отвода глаз, сказала она и впирилась в Риту роскосыми татарскими глазищами. Сколько, по-вашему, уровней в секторе Альфа? 4, автоматически отозвалась Беликова и тут же нахмурилась. Или. Вы правы, кивнула Фарида. Или очень или. Там их шесть. Пятый буферная зона, а на шестом всё самое интересное. Что именно? Точно пока неизвестно. Нашему резиденту так и не удалось туда проникнуть. Пока. Резиденту ладони вспотели. Белькова сморщила лоб. Но, то есть, получается, что вы всего лишь Продолжайте. Нарбекова обхватила смогную коленку, сцепив пальцы в замок. Любопытно послушать ваше умозаключение. Вы никогда особо не скрывали причастности к комитету, чтобы отвлечь внимание от второго агента, проговорила Маргарита, ошарашенная открытием, который, возможно, внедрён куда глубже, чем вы сами. Хм. Красные губы скривились в нехорошей улыбке. Надеюсь, вы осознаёте, что особого выбора мне не оставили. Теперь придётся вас либо завербовать, либо ликвидировать. Риту чуть не парализовала. Шучу. Зловеще прищурилась Фарида и понизила голос. А теперь шутки в сторону. До поры до времени у нас не имелось серьёзных причин для беспокойства. Однако вы, товарищ Беликова, затеяли собственное расследование, чем привлекли к себе всеобщее внимание. «Я?» — взвелась Рита. «Сделала что?» Слишком много интереса проявили к персоне, поисками которой Ми-6 занималась пять долгих лет. «Ми-6? Это британская разведка?» «Все верно», — кивнула Нарбекова. А искали они молодого лорда Кавендиша, как-никак парень, потенциальный наследник престола. «А Джон? Его точная копия?» Прошептала Рита, постепенно соображая, что к чему. А Джон его точная копия, подтвердила Фарида. Вот и представьте, Маргарита Павловна, всю степень остроты международного скандала, который разразится, если британцы узнают, что след их драгоценного принца теряется на советской научной базе. Беликова помрачнела. Предположить развитие событий труда не составило. громкие обвинения, взаимные ультиматумы, разрыв дипломатических отношений и не исключено война. Рита передёрнулась от страшной мысли. Последняя война едва не уничтожила человечество, новая уничтожит его наверняка. Нельзя, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы хрупкий, рождённый из компромиссов и взаимных уступок мир дал трещину. Нет, не бывать этому. Я никому не говорила о Джоне, она облизнула пересохшие губы. Нам это известно. Ответ хлестнул по нервам плетью, и Рита вздрогнула. А ещё нам известно, что вам нужна помощь. Помощь? Да. Кобра Ильдаровна чуть подалась вперёд. Вы же и прикоснулись к моей визитке, верно? О чём вы хотели попросить? Маргарита напряглась, как струна. Включить дурочку? Промямлила жалобно: "Не знаю." Нет уж, к чёрту всё. Самое время играть по-крупному. Другого шанса не будет. А что вы можете предложить? Норбекова просияла, улыбнулась всеми зубами сразу. Оценила, видать, деловой подход. Информацию, сказала она, практически всё, что затребуете. В разумных пределах, разумеется. Но взамен у вас не должно быть от нас секретов. Никаких. даже самых крошечных. Кубрав скинула руку и почти соединила большой и указательный палец, демонстрируя предполагаемую крошечность недопустимых секретов. Беликова вскинула брови. Вот это поворот. Вы что же, вербуете меня? Серьёзно? Фарида пожала плечами. Ну не ликвидировать же вас в самом деле. Обалдеть можно. Маргарита глубоко вздохнула, чтобы собраться с мыслями. и выпалила. «Мне нужна информация про Ливандовского!» Кобра Ильдаровна хмыкнула и покачала головой. «Э-э-э, нет. Гениальных советских ученых приплетать ко всей этой истории мы будем в последнюю очередь. Есть у вас другие пожелания?» Рита нахмурилась. «Как же пакостно, что у шефа иммунитет. Его репутация — настоящая броня. Пушкой не пробить. Но...» Внезапная идея мелькнула молнией, оставив яркий след. Грех не схватиться. Да, уверенно кивнула она. Есть. Мне нужно полное досье на Сера Оскара Блэквуда.